Четверо мужчин отправились спать часом позже. По лестнице поднимались все вместе. Роджерс, он накрывал на стол к завтраку, видел, как они гуськом идут наверх. Слышал, как они остановились на площадке. Оттуда донесся голос судьи. «Я думаю, господа, вы и без моих советов понимаете, что на ночь необходимо запереть двери». «И не только запереть, а да еще и просунуть ножку стула в дверную ручку», — добавил Блор. «Замок всегда можно открыть снаружи». «Мой дорогой Блор, ваша беда в том, что вы слишком много знаете», — буркнул себе под нос Ломбард. «Спокойной ночи, господа», — мрачно сказал судья. «Хотелось бы завтра встретиться в том же составе». Роджерс вышел из столовой, неслышно поднялся по лестнице. Увидел, как четверо мужчин одновременно открыли двери, услышал, как зазвякали ключи, залязгали засовы. «Вот и хорошо», — пробормотал он. Кивнул и вернулся в столовую. Там все было готово к завтраку. Он поглядел на семерых негритят на зеркальной подставке. Лицо его расплылось в довольной улыбке. Во всяком случае, сегодня у них этот номер не пройдет. Я приму меры. Пересек столовую, запер дверь в буфетную, вышел через дверь, ведущую в холл, закрыл ее и спрятал ключи в карман. Затем потушил свет и опрометью кинулся наверх, в свою новую спальню. Спрятаться там можно было разве что в высоком шкафу, а Роджер с первым делом заглянул в шкаф после чего запер дверь, задвинул засов и разделся. «Сегодня этот номер с негритятами не пройдет», – пробурчал он. «Я принял меры».